Когда я приноровилась ставить на первом плане детей, чтобы оправдать фотографирование всех этих безымянных вещей, я смотрела алчно, и чем больше замечала, тем сильнее хотелось увидеть ещё. Вскоре я вернулась в музей и заново принялась разглядывать полотно, вызвавшее у меня в прошлый раз такое презрение. Сказать, что меня занимал мужчина, которого я встретила на той вечеринке, было бы неправдой. Я не думала о нём. И вот когда-то друг, тот самый, в доме которого мы познакомились, снова нас свёл. Он хотел купить картину и предложил мне отправиться с ним вместе в мастерскую живописца, которого я так сразила тогда на коктейле. "Я его сразила?" переспросила я, сама ошаражённая внезапным головокружением. "Да, сказал мой друг, это он меня просил тебя привести." Тут у меня в памяти всплыла странная картина. Художник предбился мне таким, каким был в последние минуты перед нашим прощанием, в нескольких метрах от меня, в группе гостей. Вечеринка кончалась, было жарко, но пиджак сбросил только он один. Голубая рубашка липла к его коже, он обильно потел. Все прочие гости были одеты с отменным однотипным вкусом, Таково нудное своеобразие, неизменно присущее французскому буржуазному кругу этого города. Он стоял в полоборота ко мне, его рубашка была слишком просторна, полурастегнута, пот проступал на ней большими пятнами, этот вульгарный образ преследовал меня. Какая связь могла быть между ним и моим бурно растущим интересом к живописи? Я согласилась сопровождать нашего друга. Но снова уже вторично ни словом не обмолвилась об этом мужу. Впрочем, он бесспорно увидел бы в таком визите всего лишь прихоть, не более вредную, чем вечер, потраченный на посещение одной из тех музыкальных комедий, куда люди сбегаются как муравьи. Рекламными афишами этих спектаклей как раз все дни были обклеены все стены города. Он не без удовольствия смеялся над этими модными пустячками. Я поколебалась, но так ничего и не сказала. Приятель назначил наш визит на следующий день. Мы с ним должны были встретиться прямо в мастерской. Тем не менее, когда настало время, мне показалось, что я никогда не осмелюсь туда пойти. Обычно я, не будучи дерзкой, в общем-то, достаточно уверена в себе. Но в тот день никак не удавалось обрести ту спокойную гармонию, что была мне привычна. Одевшись как обычно и уже подойдя к лифту, я вдруг почувствовала, что слишком расфуфырена в буржуазной манере. Но едва успев переодеться, точчас испугалась, что выгляжу неряшливо. Можно подумать, будто я навещаю художника на его рабочем месте, отношусь к этому визиту с пренебрежением. Впервые до меня дошло, что какой облик ни выбери, он значим, нейтрального варианта не существует. Я казалась себе то слишком экстравагантной, то не в меру строгой, а желательно было дать понять, что происходящее для меня важно и вместе с тем ни в коей мере не выходит за рамки обычного. Тревога, необъяснимая для меня самой, придавала моим движениям замедленность. Я также хотела быть красивой, Но чтобы и в этом качестве сохранять оттенок нейтральности, красивый, бестой, достойный сдержанности, что отличало буржуазных дам на нашей вечеринке, без знойной живописности ни гретянок и пуэрториканок, без шумазы расхристанности хиппи, без яркости евреек и без того анархически небрежного стиля, что свойствен большинству прочих жителей Носамерики. В конце концов, оказавшись в метро, А потом, выйдя на улицу, я почувствовала себя голой. Все бы отдала за одно из тех широченных пончо, что скрывает все тело. Под ними можно упрятать даже руки. При виде тесных переходов в метро мне пришло на ум, что я никогда прежде не бывала в Нижнем городе. Наша жизнь была сосредоточена в верхней его части, на берегу реки, по соседству с колледжами Колумбийского университета. Иногда нам случалось пересекать парк у Восточном управлении, чтобы заглянуть к нашим друзьям, помешанным на шикарной жизни, или добираться до Гринвич-вилледж, если там выступала какая-нибудь джазовая группа, интересующая моего мужа. В центре города мы только и знали, что Линкольн-центр, так как у нас был абонемент на посещение тамошних концертов.